Пол Блейни, младший медицинский эксперт, никогда еще не производил вскрытие знаменитостей. Бирка на запястье трупа, а также мэр и Карелла, которые ждали в коридоре, подтверждали, что человек, лежавший перед ним на столе из нержавеющей стали, был никто иной, как Стэн джифорд телевизионный комик. Блейни пожал плечами. «Труп есть труп». Но Блейни был счастлив тем, что труп этот не был изуродован в автомобильной катастрофе. Сам он никогда не смотрел телевизор. Он взял в руки скальпель. Ему не нравилось, что в коридоре болтаются два детектива. Глядишь, в следующий раз они придут в прозекторскую и будут подсказывать, как ему держать щипцы. Кроме того, ему претела мысль, что какому-нибудь трупу, пусть даже и трупу знаменитости, оказывалось предпочтение. Что это такое? Вызывать человека в середине ночи для вскрытия? Конечно, мэр терпеливо объяснил, что случай этот необычный и, скорее всего, привлечет большое общественное внимание. И чего уже говорить, симптомы отравления на лицо. Но Блейне все равно это не нравилось». Он не любил, чтобы на него давили. Человек должен иметь возможность спокойно рассмотреть печень и почки, без того, чтобы ему в затылок не дышали полицейские. Обычно процедура состояла в том, что он делал вскрытие, писал отчет, а затем отсылал его ведущим следствия детективам. Если речь шла об убийстве, то иногда требовались дополнительные отчеты, которые иногда Блэй не делал а чаще всего нет. Их отсылали в северный и южный отделы расследования убийств, шефу полиции, начальнику детективного управления, районному шерифу и в техническую полицейскую лабораторию. Иногда, когда Блейни пребывал в особо благостном расположении духов, он звонил участковому детективу и диктовал ему отчет о вскрытии. Но полицейских в его коридоре никогда ранее не было. Ему это не нравилось. Совсем не нравилось. Он зло сделал первый надрез. А в коридоре мэр сел на скамью, стоящую вдоль зеленой стены, и наблюдал за Карелой, который ходил перед ним взад-вперед, словно ожидал рождения собственного ребенка. Голова мэра послушно делала медленный поворот следя за продвижением карелы в один конец короткого коридора и обратно. Мэр был почти одного роста с высоким кореллой, но крепче сбит, поэтому казался ниже и толще, особенно когда сидел. «Как приняла это известие миссис Джифорд?» — спросил корелла. «Вскрытие никому не нравится», — сказал мэр. Но я приехал к ней сам и объяснил, для чего это делается. Так что она смирилась с неизбежным. Что она за женщина? Не понял. Если его отравили. Ей лет 38-39. Высокая, привлекательная. Впрочем, так трудно сказать наверняка. Косметика размазана слезами по всему лицу. М.Р. помолчал. Кроме того, ее не было в студии, если это говорит о чем-либо. «Кто был в студии?» — спросил Карелла. «Я попросил Дженера записать все имена, прежде чем отпустить их». Мэйр помолчал. «Если честно, Стив, я надеюсь, вскрытие покажет, что он умер естественной смертью». «Сколько человек было в студии?» — спросил Карелла. «Я думаю, мы можем не принимать во внимание студийную аудиторию. Согласен?» «Согласен. Сколько их было в этой аудитории?» «Пятьсот шестьдесят». «Ладно, забудем о них». «Остаются те, кто связан с шоу и был там сегодня вечером». «А этих сколько?» — поинтересовался Пара «Парадюжин». «Двести двенадцать человек», — сказал мэр. Дверь прозекторской отворилась, и в коридор вышел Пол Блейни, стягивая с рук резиновые перчатки. Он посмотрел на Мэира и Корелу Кисла с явным неудовольствием и спросил: «Но ну, так что же вы хотите знать? Причину смерти», сказал Мэир. «Острое отравление», ответил Блейни. «Каким ядом? Он лечился от болезни сердца. «Его врач говорит, что нет». промычал Блейни. «Ну...» — сказал Карелло. «Это очень странно. Он отравился астрофантином. Я нашел его в тонком кишечнике и решил, что такое астрофантин. Это лекарство, похожее на дигиталис, но гораздо сильнее». «А почему вы спросили о сердечном заболевании?» Дело в том, что оба лекарства используются в терапевтическом лечении сердечных заболеваний. Дигиталис – перорально, страфантин – внутримышечно и внутривенно. Обычная доза очень мала. Вы говорите о страфантине? Да. А он применяется в таблетках или капсулах? Сомневаюсь. Несколько лет назад его выпускали в таблетках но с тех пор его заменили другими лекарствами. Честно говоря, не знаю врачей, которые приписывали бы его сейчас. Что вы имеете в виду? При ритмических или структурных нарушениях сердечной мышцы обычно прописывают не гиталис, но страфантин. Блейни покачал головой. А почему не страфантин? Я не говорю, что он никогда не используется. «Я говорю, он используется редко. Больничная аптека получает на него заказ один раз в пять лет. Врач пропишет его, только если он хочет немедленного результата. Он действует гораздо быстрее Дигиталиса». не помолчал. «Вы уверены, что у этого человека сердце не болело?» «Абсолютно». Карелло немного поколебался, а затем сказал... В каком виде страфонтин выпускают сейчас? Как правило, в ампулах. В жидком? Да, в готовом для инъекций. Вы видели пенициллин в ампулах? Похоже на это. А в виде порошка его выпускают? Возможно, да. Какого порошка? Белого кристаллического. Но я сомневаюсь, что какая-либо аптека, даже больничная аптека, Держит этот порошок. Он может найтись в одной или двух, но очень редко. «Какова смертельная доза?» – спросил Карелла. «Количество свыше миллиграмма считается опасным. Это одна тысячная грамма. Сравните со смертельной дозой Дигиталиса, равной двум с половиной граммов, и вы поймете, что я имею в виду, когда говорю о порошке». Какую дозу получил Джиффорд? «Точно сказать не могу. Большая часть его, конечно, уже впиталась, иначе бы он не умер. Нелегко извлечь строфантин из организма. Он очень быстро впитывается и легко разрушается. Я могу только предположить». «Пожалуйста», — сказал мэр. «Судя по результатам количественного анализа, я думаю, он проглотил...» «Не менее двух гранов». «Это много?» — спросил мэр. «Это в 130 раз больше смертельной дозы». «Что?» «Симптомы должны были проявиться немедленно», — сказал Блейни. «Тошнота, рвота и, в конце концов, судороги». В коридоре на несколько мгновений наступила тишина. Затем Карелла спросил. «Что вы имеете в виду под словом «немедленно»?» «Немедленно? Что еще значит немедленно, кроме немедленно?» «Если предположить, что яд был введен...» «Он был перед камерой, видимо, минут десять», — сказал Карелло. «И камера ни на секунду не теряла его из поля зрения. Он, естественно, не...» «Это было в точности семь минут и семнадцать секунд», — поправил его мэр. «Сколько бы ни было, укол Астрофантина он не получал». Блэйни пожал плечами. «Тогда, может быть, яд был проглочен?» «Как?» «Ну...» Блэйни колебался. «Предположим, он разбил ампулу и выпил содержимое». «Нет, этого не было. Он все время был на виду. А вы сказали, что после такой дозы симптомы проявляются немедленно?» «Может, и не столь мгновенно, если он проглотил лекарство». Мы не слишком много знаем о пероральных дозах. В опыте с кроликами 40 внутримышечных и 80 внутривенных доз смертельны при приеме внутрь через рот, но кролики не люди. Но вы сказали, что Джейфорд получил 130 смертельных доз. Такова моя оценка. Сколько времени в этом случае ожидать симптомов? Минуты. Сколько Минут. — Может быть, пять, точно сказать не могу. А перед камерой он провел более семи минут, так что яд он получил сразу перед тем, как выйти на сцену. — Думаю, что да. — А как насчет ампулы? — спросил мэр. — Ее могли вылить во что-то, что он выпил? — Могли. — А он мог получить лекарство каким-либо иным способом? — Ну, — сказал Блейни. «Если оно было у него в порошке, то два грана вполне могли уместиться в желатиновой капсуле». «Что такое желатиновая капсула?» – спросил Мэйр. «Вы их видели», – объяснил Блейн. «Витамины, транквилизаторы, стимуляторы, многие лекарственные средства упаковываются в желатиновые капсулы». «Давайте вернемся к немедленно», – предложил Карелло. «А мы еще...» За какое время желатиновая капсула растворяется в теле? Не знаю. Несколько минут, я думаю. А что? Чтобы яд попал в тело, капсула ведь должна раствориться, верно? Да, конечно. Значит, немедленно не всегда означает немедленно. Согласны? В данном случае немедленно означает после растворения капсулы. «Я только что сказал вам, что капсула растворяется за считанные минуты». «За сколько минут?» — спросил Карелла. «Не знаю. Вы должны проверить это в лаборатории». «Мы так и сделаем», — сказал Карелла.